Глава 17. Все усложняется. Мы так резко стартанули, что я, понятное дело, не только не успел прихватить в Минск грузовик, но и пересчитать свой личный состав. Может, кого-то забыли? Автомобиль в штабе фронта возьмем или в особом отделе, успокоил меня Артур. С людьми не взыщи, некогда было проверять. Из моих помощников двое остались, своим ходом доберутся. А уж своих ты сам проверяй. Кто точно на месте, это Татьяна Михайловна. Если Татьяна в поезде, уже неплохо. Пройдясь по вагонам, выяснил, что Книгачеев и Исаков на месте, радист-бездельник тоже, а вот из красноармейцев отсутствуют четверо. «В увольнение парни отпущены!» – сообщил слегка расстроенный командир взвода. «Кто ж его знал, что такая спешка? Я из Минска телеграмму дам в трансчика помогут и на поезд ребят посадят!» – утешил я Ануфриева. Ком взвода сразу же воспрянул духом. Вон как печется о своих бойцах. Прямо-таки отец родной. Уважаю! По возвращении в Архангельск точно назначу его командовать ротой быстрого реагирования Пригубчика. Вернувшись в штабной вагон, попытался выяснить у Артузова хоть какие-нибудь подробности, но он только пожал плечами. Телефонной связи с Минском нет. Начал готовить телеграмму Уншлиху. Прибегает посыльный из странщика. Глаза вытаращены, мол, шифрованная телеграмма от товарища Дзержинского: Тебе показать? — Шифрованную? — хмыкнул я. — Я тебе что, шифровальщик? — Расшифровали уже! — усмехнулся Артур. — Зачем я с собой помощников вожу? Это ты сам все делаешь. — Вот ведь штучка столичная. И здесь не примену уколоть. А где я в архангельской шифровальщика отыщу? Артузов передал мне лист бумаги, где с одной стороны приклеена нарезка из бумажной лапши, испещренная циферью, а с обратной человеческим языком написано. Смоленск, ТЧК, Артузову-Тире, Аксенову, ТЧК. Убит начать дело штаба запфронта товарищ Фуркевич, ТЧК. Подозреваемый, командующий фронтом Тухачевский, ТЧК. Приказываю срочно выехать в Минск и принять меры по установлению обстоятельств гибели, ТЧК. Срок исполнения – двое суток, ТЧК. По истечению прибуду лично, ТЧК. Дзержинский, ТЧК. Обстоятельный шифровальщик, однако. Видимо, так учили. «Ты обратил внимание, что приказ касается нас обоих?» «Обратил», – кивнул я. Прислушавшись к внутреннему голосу, кивнул еще раз. «Не просто обратил, а проникся. Лестно, что меня ставят на один уровень с самим Артузовым, а так я вполне мог бы обойтись ролью подчиненного. Стоял бы себе в сторонке, пока Артузов получает плюхи». Скажи-ка лучше, товарищ главный контрразведчик страны, двое суток мы от какого момента отсчитывать станем? От даты отъезда из Смоленска или с момента прибытия в Минск? Вопрос не праздный. В моем времени поездка от Смоленска до Минска заняла бы от силы часов 5. Сейчас нам потребуется все восемь. С учетом дозаправки и возможных ожиданий 10-12. Будем считать, что с момента прибытия в Минск. Принял решение Артузов. Двое суток гораздо лучше, чем полтора. Можно хотя бы версии набросать. Самая очевидная версия, лежавшая на поверхности, предательство командующего фронтом. За отмазкой смоленских призывников, а только ли смоленских, Россия большая, от службы в армии стоял сам Михаил Николаевич Тухачевский, использовавший подчиненного в качестве посредника. Узнав об аресте губ военкома, комфронта отрубил все концы. Увы, эта версия была отброшена. Тухачевский получил назначение на Западный фронт в конце апреля 1920 года, а липы начали творить в конце февраля-начале марта. «Жаль», – искренне сказал я. «Хорошая версия была, а главное – убедительная». Артузов кивнул. «Версия и на самом деле была хороша. Поспешные расправы всегда вызывают лишние вопросы и делают подозрительными тех, кто эту расправу учинил». Эх, а я так рассчитывал улечить командующего фронта в шпионаже в пользу Польши или Германии, сдать его в трибунал. Следы бы какие-нибудь при обыске нашли, это точно. Добыть весомые доказательства, и тогда ни сам Троцкий, ни остальные покровители Тухачевского не спасут. С другой стороны, в том, что эта версия отпадает, есть и свой плюс. Изрек я. Какой? Скептически поинтересовался Артур. Артузов, хотя и был большим дипломатом и даже при мне никогда не высказывал недовольства комфронтом, но по некоторым признакам можно было догадаться, что товарища Тухачевского он не жалует. Мы не станем тратить на это лишнее время. А на что мы его потратим? Хороший вопрос. Все-таки бытовуху не стоит сбрасывать со счетов. Предположим, мы увлечемся политической неблагонадежностью будущего маршала, а выяснится, что он пристрелил подчиненного из элементарной ревности. Что, не бывает такого? Бывает, да еще как. Тем более, что Тухачевскому всего-то 27 лет, гормоны скачут, а о его любовных похождениях написано не меньше, чем о подвигах. Есть даже чьи-то воспоминания, что маршала казнили не за политические прегрешения, а за то, что осмелился покуситься на любовницу товарища Сталина, не то певицу, не то балерину. Кстати, а Тухачевский женат? Поинтересовался я. Артур как-то странно посмотрел на меня, потом спросил. «А ты что, не знаешь?» «А что я должен знать?» – удивился я. «Я же не слежу за личной жизнью командующих. Месяц назад его супруга застрелилась, причем случилось это в Смоленске, в штабном вагоне командующего фронтом. Причины известны? Официальная версия приревновала мужа к очередной пассии, расстроилась и пустила себе пулю в висок». «Сам понимаешь, расследование никто не проводил, даже Тухачевского никто не допрашивал». Вот те раз, какая-то нездоровая привычка у женщин этой эпохи. У Сталина жена застрелилась, у Буденного, может, еще у кого-нибудь, но не помню. А с Тухачевским очень любопытно. Не исключено, что отыщется какая-то связь со случившимся. «Надо его заодно и по самоубийству супруги допросить», предложил я. «Понадобится, допросим». Философски повел плечами Артузов, а потом, широко зевнув, спросил, «Владимир Иванович, ты спать не хочешь?» «Сегодня, в отличие от предыдущих дней, я выспался. Да и день еще, какой там сон?» «Тогда я пошел», — сообщил Артузов. «Посплю до Минска, и ты своим храпом мешать не будешь». «Нет, вы только посмотрите, можно подумать, сам не храпит». Я открыл рот, чтобы выразить всю глубину возмущения, но товарищ особоуполномоченный успел скрыться в купе. Оставшись один, я решил, что наконец-то можно слегка перевести дух, выкинуть из головы Тухачевского и почитать юмористических рассказов Теффи. Чем хороша эта писательница, так тем, что ее можно читать и сейчас, и через сто лет. Проверено. Только пристроился под штуркой, где светлее, как услышал. «Владимир Иванович, не помешаю?» Хотел сказать, что помешает, но не стал обижать девушку. Наверняка ей скучно. Промычав что-то, закрыл книжку. «Володя», – таинственным шепотом заговорила девушка, – «а ты кофе не хочешь?» Когда это я отказывался от кофе? Да мне его в последние годы и не предлагали. Я сделал страшные глаза, приложил палец к губам, указывая подбородком на купе, куда ушел Артузов. Мол, если будешь орать, придется делиться с главным контрразведчиком. Он ведь памятливый не забыл, как угощал меня чаем и сухарями. «У меня и на Артура Христиановича хватит», – махнула Таня рукой. «Обойдется», – сурово сказал я. «Спит много твой Артур Христианович. У нас, говорят, спящим нет и гулящим нет». Танюха хихикнула и побежала к себе за всякими причиндалами, нужными для варки кофе. Но, возвращаясь, все-таки остановилась у мужского купе и внимательно прислушалась. «Спит». Негромко сказала девушка, принимаясь священно действовать, зажигать спиртовку и устанавливать на ней медный ковшичек, заменяющий турку. «Ты где это чудо откопала?» поинтересовался я. Засыпав в горячую воду драгоценный кофе и не сводя глаз с ковшика, девушка пояснила. «Мне же товарищ Смирнов лишний кусок мыла выделил. А еще ребята пару кусков отдали. Александр Петрович половинку от своего отрезал. Мол, тебе нужнее. А я один кусочек взяла и пошла на рынок». Хотела на него что-нибудь из вещей поменять, пообносилась. А тут вижу, какая-то тетка сидит, а перед ней банка с молотым кофе. Фунт, не меньше. Спрашиваю судариня, на мыло не поменяете? Она так обрадовалась, за мыло схватилась, чуть руку не оторвала. Зато еще три кофейных чашки добавила. Татьяна успела вовремя поймать закипающий кипяток, и шапка ароматной пены не успела залить спиртовку. Были принесены чашечки, а когда я, счастливый по уши, уже предвкушал первый, самый вкусный глоток, из купе появился Артузов. «Ты же спал!» – возмутился я, а Татьяна, хихикнув, принялась распределять драгоценную жидкость по трем чашкам. Уснешь тут, если кофе запахло!» – проворчал Артур, загробастав чашку. Как мне показалось, напитка в ней было больше, чем в остальных. Сделав глоток, расплылся от умиления. Точь в точь, как в кофейне на Невском. Я хотел добавить, что никак не хуже, чем в пышечной на Большой Конюшенной, но не мог вспомнить, существовала ли она до революции. А если и да, то откуда череповецкий семинарист может знать вкус питерского кофе? А у меня кусок сахара есть, неожиданно сообщил Артузов. Хотите, Татьяна Михайловна? Она кофе с сахаром не пьет, вмешался я. Ну да, разве кофе можно пить с сахаром? Подтвердила Таня. «Вот, раз девушка не будет, мне тащи!» – возликовал я, но Артур не замедлил сделать очередную гадость. «А вам, товарищ Аксенов, как вы иногда любите говорить, хрен от советской власти!» – сурово сказал главный контрразведчик страны. «Слышал я, как вы меня хотели оставить без кофе. Дочка вторанга могла бы уже привыкнуть к нашим пикировкам, но порой даже она не могла понять, всерьез мы сцепились или так, в шутку» но на сей раз Таня сидела, слушала нас и хихикала, а потом вдруг спросила. «Артур Христианович, а почему товарищу Аксенову нравятся пожилые женщины?» «Татьяна Михайловна, об этом вам лучше спросить у него самого». Невозмутимо отозвался Артузов, слегка усмехаясь в усы, которые он начал недавно отпускать. «Видимо, следует моему примеру и хочет выглядеть солиднее». «И спрошу!» – с каким-то вызовом сказала Татьяна. Артузов с сожалением посмотрел на пустую турку, поднялся. «Татьяна Михайловна, ваш кофе великолепен!» Церемонно сообщил главный контрразведчик и, ехидно посмотрев на меня, сообщил. «Медики говорят, что кофе начинает действовать через час, а пока он не начал действовать, пойду досыпать». И ушел гад, оставив меня наедине с Татьяной. Я лихорадочно схватился за чашку, надеясь, что там осталось еще чуточку кофе, и это поможет мне скрыть смущение. Чего это вдруг на нее накатило? Но вместо того, чтобы задавать неудобные вопросы, Татьяна резко поднялась с места и скрылась в своем купе. Я же, посидев еще немного, попытался читать, а потом решил последовать примеру Артузова, пойти вздремнуть. Кофе, разумеется, бодрит, но до Минска нужно действительно подремать. Или сделать вид, что спишь, а иначе выйдет Татьяна и опять начнет задавать мне дурацкие вопросы. В Минске нас ждали. «Музыки и цветов не было, митинга тоже, но как только мы с Артуром вышли из вагона и прошли на перрон, к нам целеустремленно направились двое мужчин. Первый – в офицерской шинели, второй – в кожаной куртке. Не ошибусь, если в шинели член РВС, а в кожанке – наш брат-чекист». Здороваясь, Артур представил меня. «Владимир Иванович Аксенов, уполномоченный ВЧК». «Смилга Ивар Теннисович. Крепко пожал мне руку высокий мужчина в двубортной офицерской шинели, в пенсне, чего то напоминавший пожилого гимназиста. «Рад знакомству, Ивар Теннисович», – ответил я на рукопожатие. «Вы первый, кто с первого раза правильно выговорил мое имя и отчество», – улыбнулся гимназист. «Я бы и сам назвал его Иваном Денисовичем, если бы раньше не встречал латышских имен». Впрочем, у самого Смилги акцента не было. Никаких там F вместо «П», «медлительности» так любимой сказителями анекдотов. «Значит, это у нас Смилга, член совета Западного фронта». «Филипп Демьянович Медведь!» – тряхнул мою руку товарищ в кожаной куртке. Посмотрев в глаза, доверительно добавил. «Много о вас наслышан!» Личный представитель председателя ВЧК и на самом деле походил на «Медведя». Крепкий, приземистый. «Любопытно, чего он такого мог быть наслышан обо мне?» «Товарищи, а где сейчас Тухачевский?» – поинтересовался Артур. «Под домашним арестом, в гостинице», – сообщил Смилга. «Раньше он в фольварке бывшего предводителя дворянства обитал, там удобнее, и телефонная связь есть. Но в связи с ситуацией пусть пока живет в городе. От должности его временно отстранили, до полного разбирательства. Но уже телеграмма от товарища Троцкого пришла, мол, чего задержка». «Грозится, что скоро сам будет. Товарищ Апетр сейчас в гостинице, у командующего». Смилга вздохнул. Глядя на него, завздыхал и медведь. «Мы с Артуром переглянулись. Товарищи не знают, что сюда едет еще и Дзержинский. С Феликсом Эдмундовичем нам никакие львы революции не страшны. Пока шли по перрону, начальники изложили нам суть минувшего события. Убийство произошло ночью, когда начальники управлений и простые сотрудники ушли спать в купейные вагоны, а в штабе, кроме дежурного, никого не было. Услышали выстрелы, прибежали, обнаружили Михаила Николаевича с револьвером в руке, стоявшего над трупом Фуркевича. Причины убийства им неизвестны, потому что Тухачевский отказался отвечать на вопросы, сказав лишь, что стрелял в Фуркевича совершенно обдуманно. «А где именно был убит Фуркевич?» – спросил я. «Таких подробностей я не знаю, да и какая разница?» – пожал плечами медведь. «Особый отдел фронта проводил допрос сотрудников штаба, можно спросить у них. На всякий случай, если хотите сами посмотреть, труп товарища Фуркевича отвезли в морг». А Смигла добавил фразу, вызвавшую наше изумление. «Возможно, после разбирательств следует отвести тело начальника отдела в Москву или похоронить в Минске с воинскими почестями». Все-таки человек погиб на рабочем месте, почти что на боевом посту, и бывшим офицерам окажем уважение. Мы с Артузовым невольно остановились и переглянулись. О чем это они? Воинские почести для предателя? А Феликс Эдмундович вам ничего не сообщал? Осторожно спросил Артур. Была телеграмма, что расследовать ЧП прибудут Артузов и Аксенов. Нам с Апетером приказано оказывать вам любое содействие. Насторожился Медведь. А что он должен был нам сообщить? «Мы думали, что товарищ Дзержинский сообщит вам о своем приезде», – торопливо сказал Артузов, подмигнув мне. Мол, если председатель ВЧК решил пока не сообщать руководству Западного фронта, что у нас есть доказательства измены Фуркевича, то и нам лучше помолчать. Посмотрим, что они станут петь. Одно дело – знать об аресте Смоленского губ-военкома, совсем другое – связать это с предательством начальника отдела штаба. «Мы слышали, что у Фуркевича был адъютант, нам необходимо с ним поговорить сказал я. «Адъютант?» удивился Смилга. «Начальникам отделов не положены адъютанты. У Фуркевича служит... Э, служил, то есть, помощник по фамилии Реутов. Имя и отчество не упомню. Он должен быть в штабе. Значит, нужно его доставить к нам на бронепоезд», приказал Артур. «Мы с ним уже решили, что нашей опорной точкой станет наш бронепоезд. И место расположение удачное, стены бронированные и охрана». Распоряжусь, кивнул медведь. Владимир Иванович, я пока пообщаюсь с сотрудниками особого отдела, почитаю протоколы допросов. А вы чем планируете заняться? Поинтересовался Артур, хотя он мог бы мне и приказать. Если не возражаете, я отправлюсь в морг осмотреть тело, потом наметим дальнейшие действия. Дождавшись Кивка Артузова, посмотрел на Смилгу с медведем и спросил: Товарищи, сможете обеспечить меня проводником и транспортом? «Можно дать и телегу, но лучше автомобиль». «Возьмите мой», – великодушно разрешил Смилга. «На привокзальной площади стоит Остин. Шофера зовут Арнис. Город он уже успел изучить, привезет вас на место». «А он меня послушает?» – усмехнулся я. «Знаю я этих латышей. Без команды непосредственного начальника с места не сдвинуться. Но, получив приказ, выполнят от и до. Правильные ребята, между прочим». «Пожалуй, что нет» согласился Смилга. Придется мне лично отдать приказ, хотя я напишу записку. Как и везде, городской морг располагался на окраине, рядом с больницей. И здание довольно типичное, маленькое, ютящееся на задворках. Голое тело Фуркевича лежало на металлическом столе, даже не прикрытое простыней. О внешности покойного сказать ничего не могу, самое обычное, А вот округлых ран с запекшейся кровью я поначалу насчитал четыре. Нет, сбоку еще одна. Странно. Патологоанатом, старичок в толстых очках, с ярко выраженной семитской наружностью, с сомнением осмотрел мой мандат. «Мне сказали, что гражданин-командир, доставленный сюда, слишком важная персона, чтобы его резать», сообщил патологоанатом. «Доктор, а попроще?» – попросил я. «Можете называть меня Абрамом Шмулевичем». Разрешил врач, потом поправил очки. Если проще, то мне не приказывали производить вскрытие. Да и к чему оно? Понятно, что красный командир умер не от сыроза печени, и не от инфаркта. Мне приказали привести убитого в приличный вид, замаскировать его раны. Можно подумать, что я бальзамировщик или театральный гример. Да и руки у меня до вскрытия не дошли. Мне не нужно вскрытие, сказал я. Достаточно, если вы мне скажете о количестве ранений, характере повреждений. «Идеально, если достанете пули, вы ведь сумеете это сделать, не повредив тело». Господин, уполномоченный ВЧК, нервно снял и принялся протирать очки белоснежным платком патологоанатом. «Вы сомневаетесь в моей квалификации? Я занимаюсь своим делом 50 лет». «Абрам Шмулевич, как можно?» – вскинул я руки. «Я просто сомневаюсь, а возможно ли это вообще?» «С такой ерундой справится даже практикант». Хмыкнул доктор, а потом, ухватив какой-то длинный блестящий предмет, кажется, его именуют зондом, принялся выковыривать пули. Вся операция заняла у патологоанатома минут 10, может и меньше. «Вот, извольте», – протянул мне Абрам Шмулевич к вету в которой лежало пять кусочков свинца, четыре почти одинаковых, а один побольше. Доктор потрогал деформированные пули зондом, сбил в кучку четыре из них и пояснил. Вот эти извлечены из органов, ранение которых, на первый взгляд, не представляло непосредственной опасности для жизни. Если только внутреннее кровотечение, какие-то аномалии, все бывает, нужно делать вскрытие, чтобы ответить точно. А вот это, Абрам Шмулевич пошевелил кусочек, явно от пули калибра 7,62. Вот это извлечено из сердца. Данное ранение, как известно, смертельно. Спасибо, Абрам Шмулевич, вы настоящий мэтр своего дела. Похвалил я старенького патологоанатома. Кажется, нехитрая похвала пришлась по душе старику. Иначе с чего бы он принялся суетиться, заворачивать каждую пулю в отдельную бумажку? А у меня возникли очередные вопросы, на которые можно получить ответ лишь у товарища Тухачевского.